Шестьсот Август 10 -е. Тягость небывалого нагнетения тьмы — признак приближения света. Степень нагнетения тьмы — показатель мощи грядущего преображения жизни в свете. Сейчас тьме поддаться — значит лишить себя глаз. Но кончатся тяжкие токи и тот же полегчает. Надо переждать. Степень противостояния внешним нагнетениям есть степень огненности, достигнутой или достигаемой ступени. Цель — сохранить и удержать огни, несмотря ни на что и вопреки всему. Распинаемый тьмою учитель, лишенный всего примером пусть будет стойкости духа перед лицом торжествующей тьмы. Он знал, что длительное ее царство, Но знаете вы, что сочтены ее дни, и, будучи распинаемы в духе, можете силы собрать и продержаться до часа прихода. Надо держаться любою ценой. Временно тьма, но свет высший вечен, свет победитель.